Колька слушал песню, пытался понять, куда уезжает и откуда возвращается сладкоголосый мужик, но так и не понял. И опять во дворе. Нам пластинка поет и проститься с тобой нам никак не дает. Никита прошелся по салону. Он из рассматривал пассажиров и с трудом заставлял себя улыбаться в ответ на улыбки, кивки и подмигивания. Никита вернулся, подсел к Полине, прошептал на ухо. — Никого нет. — Никого, мама. «Так не бывает», — возразила Полина. «Не отнимай свою руку, пожалуйста, как бы судьба ни сложилась для нас. Завтра забудь меня, маме пожалуйся, а поцелуй на прощание хоть раз». Полина поднялась с кресла, пошла по салону, внимательно рассматривая по пути пассажиров. Наконец она увидела усатого мужика и тотчас поняла, вот этот охранник, сопровождающий, и улыбнулась, отвела взгляд но и сопровождающий нутром почувствовал опасность. Он попытался улыбнуться Полине, но не смог. И опять во дворе нам пластинка поет и проститься с тобой нам никак не дает. Полина вернулась. Прошептала Никите усатый, двадцать первое б. Усатый обернулся, как будто услышал, хотя, конечно, не мог услышать и догадаться не мог. Меня он не подпустит. Никита достал кастет... Он тоже нервничал, как и Колька, как все они, поэтому никак не мог продеть пальцы в отверстие. Меня тоже не подпустят. Пускай Колька идет. Колька, усатый на 41-м Б, мент, иди, — приказала Полина. Колька передал Никите футляр, взял кастет и подошел к усатому. Он встал возле него, постоял и вдруг встретился с ним глазами, смутился, ушел. «Ты чего?» — накинулся на Кольку Никита. Он на меня посмотрел. «А надо внезапно, пока не смотрел». Пускай Васька его треснет. Васька младше. Зато он сильнее меня. костет тот отдали Ваське. Он сжал в кулаке костет, резко поднялся и пошел к усатому. Никита открыл футляр, достал обрез, слегка задев стволом о подлокотник. Тычок был еле слышен, но усатый замер. Его стриженный затылок не шевелился. Васька подошел к усатому и только теперь начал просовывать пальцы в костет. Никита передал Ленчику бомбу. Ленчик вытащил из изоленты проводки, поправил батарейки, высвободил кнопку. Усатый увидел кастет и полез за пистолетом, оторвал пиджачную пуговицу, успел схватиться за рукоятку пистолета и привстать, и Васька ударила его по голове раз, другой, третий. Кровь брызнула на сидящую рядом девушку, та закричала и быстро сорвала голос, охрипла. Никита поднял обрез и быстро пошел к кабине. Полина поспешила следом, но ей помешал Павлик, который подскочил к усатому. — Павлик, уйди назад! — крикнула Полина. Но Павлик не послушался, вытащил усатого пистолет и направил на оторопевшую стюардессу. Пассажиры до поры молча наблюдали за происходящим. Первая помнила стюардесса. «Нельзя! Нельзя!» — она погрозила Павлику пальцем. «А ну, сядь на им свое место!» Пассажиры зашумели, начали оборачиваться, высовываться в проход, вставать. «Заткнись, сука, на пол! Всем лечь на пол!» — заорал Павлик. Павлик не дури и приказала Полина и обратилась к пассажирам. «Прошу всех молчать!» и оставаться на своих местах. Это угон. И приказала Ленчику, давай покажи им. Ленчик поднял перевязанные изоленты тротиловые шашки, прижал палец к кнопке. Пассажиры притихли. И Полина пошла к кабине. А Павлик сделал шаг вперед и направил пистолет на стюардессу. Я сказал, на пол, заорал он. Стюардесса посмотрела себе под ноги, но не легла, замотала головой. Ах так? Павлик нажал на курок, но пистолет не стрелял. И Павлик поискал глазами маму и крикнул, «Мам, а почему не стреляет? Мама!» Но заниматься Павликом времени не было. С предохранителя с ними посоветовал Васька, «А как?» «Не знаю, Ленчик». Но по плану Ленчик должен был думать только о бомбе и на посторонние дела не отвлекаться. Полина и Никита подошли к кабине, следом за ними увязались Колька и Юрка. Полина вежливо постучала в дверь. Штурман посмотрел в глазок, он увидел улыбающуюся моложавую женщину, и мальчиков в концертных костюмчиках, и открыл дверь. Полина, Юрка и Никита протиснулись в кабину, сразу стало тесно, и потому Юрку вытолкнули в салон. Командир обернулся к вошедшим. Он привстал, поправил китель, широко улыбаясь. Он вынул из-под приборного шкафчика корзину с клюквой и протянул Полине. Прошлым рейсом в Анадре летали. Там клюква, прямо взлетной полосы растет. А крупная какая, ягод как ягодки. Кажется, нигде больше такой нет. Я первый раз такое увидел... Успел сказать командир, пока, наконец, не заметил обрез. Никита сделал шаг вперед. «Ах, вот оно что!» — понял командир. Никита приставил к ствол к щеке командира, и тот, вздохнув, замер. Никита взял горсть клюквы и запихал в рот. Павлик крутил пистолет, искал предохранитель...